Глава 9. Дизайн Baldur's Gate. Со стола на экраны. Меч Мордыкайнана, огненные шары, заклинания, класс брони. Каждый, кто хоть раз в жизни играл в Baldur's Gate, сохранил воспоминание о необычном языке, которым пропитана игра и которая целяет к Advanced Dungeons and Dragons. Вторая редакция правил D&D, как мы помним, была адаптирована BioWare для игровых сражений. О боях в Baldur's Gate можно говорить долго, но главное, что бросается в глаза, они повсюду. Опасности подстерегают на каждом шагу: на тропинке за городом, в пыльных глубинах подземелья, а если забрести не в тот квартал, то и посреди городской улицы. Итак, чтобы пройти игру целиком, потребуется десятки, если не сотни часов сражений, поэтому разработчикам нужна была надёжная боевая система. В этой главе мы посмотрим поближе на то, как нюансы правил D&D встраивались в геймдизайн Baldur's Gate. Поговорим и об узнаваемой системе активной паузы, и о том, как правильно управлять компаньонами. Тем не менее, Baldur's Gate не сводится к простой последовательности боёв. Боевые придерживалась фундаментальной философии, стоящей за Dungeons and Dragons: дверь, монстры, сокровища. Но её усилиями D&D обрела надстройку в виде сильного сценария и открытой архитектуры игрового мира, что не могло не сказаться на репутации D&D в лучшую сторону. Рождение героя. Первые шаги в Baldur's Gate начинаются с создания персонажа. В первой части этот этап обязателен, но можно выбрать готового героя от Байова. Но чтобы играть было приятней, стоит и героя сделать себе по душе. Все, что в Dragon's Pier и Throne of Ball, можно импортировать персонажи. К этой функции мы ещё вернёмся. Создание персонажа состоит из восьми этапов и начинается с выбора расы и класса, а заканчивается распределением характеристик. Это по-своему ключевой этап игры, ведь вместе с созданным героем нужно пройти всю сагу. Так что при выборе стоит хорошенько подумать. В Baldur's Gate 8 классов персонажа, а во второй части их становится 11. Класс определяет, как именно персонаж будет вести себя в бою. Тяжеловооружённый воин предпочтёт занять место на передовой, тогда как маг будет отстреливаться заклинаниями с безопасного расстояния. Чтобы выполнять свои задачи эффективно, потребуется правильно подобрать характеристики. Игра сама посоветует воину вкладываться в силу и телосложение, магу в интеллект, а жрицу в мудрость. Правила настольной AD&D гораздо суровее. Нужно трижды кидать кубик на каждую из шести характеристик: силу, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость и харизму. Поэтому персонаж может получиться каким угодно, от очень сильного до совсем слабого, ведь каждый бросок может дать от 3 до 18 очков. Разработчики Baldur's Gate сделали этап создания персонажа куда приятнее. Как и в The Elder Scrolls 2: Daggerfall, система распределения характеристик в Baldur's Gate довольно свободная и позволяет повторять бросок сколько угодно раз до достижения нужного результата. Многие игроки в начале партии бросают кубик много раз подряд, чтобы добиться лучших характеристик. Дать игроку такую возможность важное решение с точки зрения геймдизайна, ведь сложность игры необходимо балансировать, исходя из фазы создания персонажа. Другие CRPG того времени, Fallout или Might and Magic 6, отталкивались от того, что суммарное количество очков характеристик фиксированное. Все персонажи там начинают игру с одинаковыми картами на руках, тогда как в Baldur's Gate терпеливый игрок, понимающий, что он делает, может создать очень сильного персонажа, а не внимательному придётся довольствоваться тем, что выпало. Так или иначе, успех или неуспех прохождения зависит не только от созданного героя, ведь в команду можно взять ещё пятерых компаньонов, чьи характеристики заданы BOE. Когда класс и характеристики определены, нужно выбрать навыки персонажа, уровень владения оружием, а для магов, жрецов или бардов стартовые заклинания. Завершается создание героя выбором элайнмента. Этот этап нетипичен для Dungeons and Dragons и потому непрост. Многие другие игры, затрагивая мораль и этику, уходят в крайности: игрок или добряк, или негодяй. Особенно этим грешат Звёздные войны, в фильмах и играх по которым герои качаются туда-сюда от добра к злу и обратно. В Baldur's Gate характеры куда разнообразнее: от законопослушно доброго до хаотично злого, с истинно нейтральным посередине. Девять линий поведения формируют представления о характере и моральных качествах персонажа. Alignment вторичная характеристика героя. Это скорее указание на бэкграунд персонажа, нежели нечто принципиальное для игрового процесса. Хаотично злой герой, а это самый жестокий и кровожадный alignment, может вести себя как образец доброты и честности, при этом alignment его не изменится, и никаких штрафов за несоответствие тоже не будет. С другой стороны, alignment очень важен у компаньонов. Они ведут себя в соответствии с ним. Так что прежде чем присоединять их, хорошо бы понять, с кем имеешь дело. При большой разнице в мировоззрении они могут отказаться следовать указаниям. По сравнению с другими CRPG, Baldur's Gate не балует игрока возможностями персонализации. В The Elder Scrolls 2: Daggerfall, к примеру, можно создать свой собственный класс, смешивая разные способности, как заблагорассудится. Зато Baldur's Gate 2, Throne of Bhaal и Siege of Dragonspine смогли предложить кое-что поинтереснее импорт персонажей. Одна серия, две части, три дополнения и один герой. В 2000-м, когда Baldur's Gate 2 выходила, эта опция наделала много шума. Baldur's Gate 2 не только сюжетно или геймплейно продолжала первую игру, она ещё и предоставляла уникальную возможность перенести персонажа из предыдущей части, сохранив класс, уровень и способности. Экипировку из Baldur's Gate правда забирали по соображениям сохранения баланса. Сюжетно это объяснялось тем, что всё отобрали, когда команда оказалась в плену у Ареникуса. Сноска: Утрату экипировки можно было обойти с помощью нехитрого трюка. Если поставить игру на паузу перед началом первого ролика Baldur's Gate 2, окажется, что экипировка на месте, в инвентаре. Исчезает она уже после воспроизведения ролика. Если в этот момент выбросить вещи на пол, их можно будет поднять и тем самым избежать конфискации. Некоторые вещи, такие как кольцо саревок из кэндлкипа или шлем Бальдурана, можно было найти в жилище мага. Baldur's Gate обрела популярность не как та или иная часть серии, но как единая сага. Первые шаги в Кенделкипе, падение Саривака, кузнец Ареникуsо против эльфов, последнее предательство, пытающееся присвоить баловое наследие Амелисан, все эти события связаны в единую историю, и связь эта становится намного сильнее, если пройти её одним героем с начала до конца. Однако по большому счёту, импорт персонажей в Baldur's Gate просто переносит листочка с информацией героя. Его выбор, поступки в судьбоносной роли сохранить нельзя. Поэтому между первой и второй частью получаются несостыковки. Например, кого-то из компаньонов нет среди пленников в начале Baldur's Gate 2. Другая нестыковка связана со смертью компаньонов. Когда здоровье компаньона падает до 0 или немного уходит в минус, его портрет становится серым. В первые часы Baldur's Gate смерть очень дорого обходится. На низких уровнях нет заклинаний воскрешения. Выдачить компаньона с того света может только жрец в храме, который возьмёт за услугу целое состояние. Но в некоторых случаях воскрешение попросту невозможно. Самый распространённый вариант, когда на низком уровне здоровья персонаж получает сокрушительный урон, тогда очки здоровья уходят слишком далеко в минус и портрет героя исчезает. Сноска. В Baldur's Gate 2 есть высокоуровневое заклинание с таким эффектом дезинтеграция. В случае такой смерти воскрешение невозможно, остаётся лишь загружать сейвы. Поэтому теоретически возможно, что Имаен, компаньон от которого многое зависит в сюжете второй части, необратимо умрёт ещё в первой. Аналогичным образом, из 25 потенциальных компаньонов в первой части на момент гибели Сарибака официально живы только пятеро: Имаен, Джахира, Халит, Минск и Дайнахир. Так что в каком-то смысле продолжение Baldur's Gate всё равно начинается с чистого листа и оставляет за кадром решения, принятые игроком в первой части. Влияние игрока на сценарий, а также, конечно, на характеристики и внешность, стало возможным импортировать лишь с выходом Mass Effect 2 в 2010 году. О нём мы поговорим в 10-й главе, посвящённой наследию Baldur's Gate. Кстати, сама идея переносить персонажа из предыдущей части не принадлежит Боевой Есть игры, где такая возможность существовала ещё за 15 лет до Baldur's Gate 2. В 82 году появилась Wizardry 2: The Knight of Diamonds, dungeon crawler, в котором создавать героев нельзя было в принципе. Сноска. Dungeon crawler RPG от первого лица, где игровой процесс строится на зачистке подземелий. Чтобы играть в Wizardry 2, нужно было пройти первую часть и продолжать игру с той же командой. Идея, конечно, очень смелая, но для многих игроков это было чересчур, и впоследствии от нее отказались. В 88-м импорт персонажей появился в Ultima 5 Warriors of Destiny, CRPG от Origin System знаменитого Ричарда Гэриута, причем в менее ультимативной, чем в Wizard Deform'е. Можно было перенести героя из Ultima 4, но перенос не был обязательным. В том же году появилась Might and Magic 2 Gates of Another World, RPG, в которой тоже предлагался перенос. В общем, Baldur's Gate в этом смысле была далеко не первой, но она внесла большой вклад в популяризацию концепта, отсылавшего к настольным RPG. Для игрока в настолки взять с собой персонажа в новое приключение дело совершенно естественное. Ролевик просто-напросто привязывается к своему герою, с которым пережил столько приключений. Дело даже не в уровнях и крутой экипировке. Если долго играть одним героем, вживаешься в его роль. Пережитые им приключения формируют его характер и облик, и вот это-то хочется сохранить. В этом смысле ставка БОЕ оказалась беспроигрышной. За время приключений в Baldur's Gate многие игроки успели привязаться к своему герою и даже не рассматривали создание другого, хоть бы он и был сразу седьмого уровня. Теперь, когда мы разобрались в том, как создаются персонажи, пришло время взглянуть на повествовательные механизмы Baldur's Gate. Затягивающий сюжет, открытый мир, Серия Baldur's Gate славится сюжетом, но давайте посмотрим повнимательнее на то, как этот сюжет устроен. В 80-е и 90-е на рынке CRPG появилось очень много игр в фэнтези-тематике, но сценарий в них был чем-то вторичным. Он, конечно, формально объяснял, что защищать очередной данж герой отправился в поисках денег, славы, спасения мира или чего-то подобного, но и только. Baldur's Gate же с самого начала захватывает интерес поистине шекспировскими страстями. Главный герой, сын бога и главное действующее лицо древнего пророчества, отправляется в приключение по несчастливому стечению обстоятельств. Его единокровный брат убил его приёмного отца. Затем его ожидает множество сражений, в которых он наберётся достаточно сил, чтобы выполнить своё предназначение не дать Баалу воскреснуть. Сценарий Baldur's Gate построен подобно кампании из Dungeons Dragons. К ним же восходят используемые нормы и правила. Герой начинает с первого уровня. Его в распоряжении самая простая экипировка. По мере развития сюжета он накапливает очки опыта, приобретает лучшее оружие и доспехи, что позволяет сражаться с монстрами посильнее. Фоном к истории выступает мир до некоторой степени открытый. Правда, если в The Elder Scrolls 2: Daggerfall от Bethesda мир единый, то карта Baldur's Gate разделена на фрагменты. Чтобы перейти из одной зоны в другую, потребуется несколько часов или даже дней игрового пути. На карте первой части таких зон более 50. Чтобы их открыть, нужно или находить NPC, который отправит на соответствующий квест, или просто забрести туда случайно. Перемещение по миру в целом похоже на Fallout. Вот только в Fallout они не были моментальными, и существовала угроза наткнуться в пути на монстров. Лэйвел дизайн в Baldur's Gate, если не считать города и данжи, довольно однообразный и скуп на точки притяжения. Скучные локации часто навлекали критику на разработчиков. Вот почему на карте Baldur's Gate 2 секторов стало гораздо меньше, а за то над ними смеловательно потрудились сценаристы и левел-дизайнеры. Скука и однообразие ушли в прошлое. Конечно, разбивку карты на зоны, где концентрировались ключевые для сюжета точки, вполне можно объяснить техническими ограничениями. Но в действительности фрагментарный игровой мир соответствовал тому, как BioWare понимала философию Dungeons and Dragons. D&D с момента своего создания следовала определённой логике. С одной стороны, существует кодекс правил, по которым функционирует боевая система. С другой, существует описание различных вселенных, одна из которых Forgotten Realms. Кроме описаний вселенных есть ещё модули. С их помощью ведущий может провести отдельно взятое приключение. Модули содержат информацию о географии мира, населяющих его NPC, квестах, данжах и монстрах. Поделив карту на отдельные сегменты, боевые в каком-то смысле следует модульному принципу, где отдельно взятая локация это законченный мир, живущий своей жизнью. Если в первой части приходилось много слоняться по карте туда-сюда, то в Baldur's Gate 2 разработчики попытались сократить количество перемещений между локациями. Второстепенные квесты по большей части ограничены одной локацией либо же требуют минимального числа переходов. В чём плюс для игрока, меньше времени тратится на хождение в чистом поле, зато плотность увлекательных сражений и великолепно прописанных квестовых диалогов возрастает. Сценаристы приложили все силы к тому, чтобы вдохнуть жизнь в игровой мир. Дополнительные квесты так далеко отступают от основного сценария, что у игрока возникает ощущение приключения в приключении, вставного рассказа в большом романе. До того они оказываются длинными, захватывающими и сложными. Вот, например, таверна 5 Графинов у моста от Катлы. Там в подвале игрок может поучаствовать в некудышном театральном представлении, где исполнитель главной роли не знает своих реплик. Раэлис Шаль, актриса и по совместительству режиссёр пьесы, просит у игрока помощи. Дело в том, что главную звезду театра Хайердалеса похитил какой-то маг. Завязка у квеста не очень хитрая, но чтобы его пройти, придётся сначала изучить и зачистить городскую канализацию, а потом и вовсе отправиться в другое измерение. Так небольшое, казалось бы, отступление погружает игрока в целый маленький мир, который органично дополняет игровую вселенную. Вообще, самая большая разница между первой Baldur's Gate и последующими частями в построении сценария. Особенно это верно в отношении побочных квестов. В первой Baldur's Gate большинство из них скучные и незапоминающиеся. Конечно, есть исключения, особенно в Tales of the Sword Coast, но в основном они сводились к поиску потерянных вещей для NPC и убийству монстров. По-настоящему же сценарное мастерство создателей Baldur's Gate раскрывается во второй части. Вместо пойди туда, собери это, начинают появляться целые эпопеи, как, например, история со спасением Хаердалиса. Да, игра безусловно становилась круче и интереснее. Вот только как наш герой, пусть даже он наделён божественным происхождением и о нём слагают пророчества, должен в одиночку преодолевать все испытания, которые сваливаются на него там и тут. На помощь ему приходят компаньоны: одни взыскательные, другие притягательные, готовые рисковать жизнью, сражаясь плечом к плечу с игроком, который может в них даже влюбиться. Союзники, друзья, любовники. Единственный полностью подконтрольный игроку персонаж в Baldur's Gate протагонист, создаваемый в самом начале. По мере прохождения игрок встречает особых персонажей, которых можно взять в команду. Это компаньоны. В смысле геймплея они ведут себя так же, как и главный герой. За исключением таких состояний, как страх или очарование, компаньоны полностью подчиняются игроку. Но они обладают определённой независимостью. Игроку, к примеру, не следует поступать вразрез с лайментом своих компаньонов, иначе возможны морально-этические конфликты. Если убить невинного кузнеца на глазах у нейтрально доброго Минска, тот может разозлиться и напасть на игрока. И наоборот, хаотично злой корган из Baldur's Gate 2 будет не в восторге от чрезмерной благодетели. Если он оказывается в команде Сайри, законопослушной доброй эльфийкой, он в какой-то момент может на неё напасть. Большая часть компаньонов присоединяется к группе при определённых условиях, обычно в обмен на ту или иную услугу. Услуги могут быть самыми разными: от спасения подруги, которую держат в ближайшей крепости, до отбивания фамильного замка у армии троллей. Ради кого-то придётся разделаться с сектантами из городского коллектора. Ах да, если выполняя личный квест компаньона слишком долго таскать его с собой, он может в любой момент покинуть группу. В Baldur's Gate их квесты очень простые, но во второй ощутимо усложняются. Некоторые персонажи удостоились особого внимания сценаристов. Джохейра, получившая два личных квеста во второй части, после их прохождения расскажет о своем прошлом и о связях с орфистами. Одна из новинок Baldur's Gate 2, которая перекочевала в трону в бал, а оттуда в Dragon Age и Mass Effect, любовные отношения между главным героем и компаньоном. Эта простая, в общем-то, идея Джеймса Оллина усилила эффект погружения в игру. Игроку предстоит сблизиться с избранником или сбранницей, а тот в свою очередь расскажет больше о себе, своих переживаниях и своей истории. В Baldur's Gate 2 можно вступить в отношения с четырьмя персонажами: Айри, Анаменом, Джахирой и Виконией. Предполагалось, что Хаердале станет ещё одним потенциальным любовником героини, но из-за нехватки времени этот сценарий не дошёл до релиза. Истории эти захватывающие, но вот однополую пару образовать не позволяют. Из четырёх потенциальных партнёров трое женщины и только один мужчина. Игра в целом рассчитана была на мужскую аудиторию. У компаньона есть свои требования. Герой должен подходить им по эйлайменту или расе. Джахиру к тому же нельзя исключать из группы. Анамен узнает, что его сестра была убита. Он должен выбирать между местью и прощением. Он обращается за советом к игроку, который должен поддержать его решение, иначе любовь не состоится. А Эрика, казалось бы, влюбляется в героя, но если в команде будет Хаердалис, он уведёт её у игрока. Соблазнить Викони труднее всех. Она выходец из матриархального общества тёмных эльфов и не слишком доверяет мужчинам. Её придётся переубеждать и мириться с её непростым характером. В enhanced версиях Baldur's Gate Beamdog добавила четверых новых потенциальных любовников и разнообразие ориентаций. Дорн Ильхан, пансексуальный полуорк, который может заинтересоваться главным героем вне зависимости от пола и расы. Хексат, гомосексуальная женщина-вампир. Нира и Расаат Инбашир, гетеросексуалы. Такое разнообразие созвучно другим играм от BioWare, Dragon Age и Mass Effect. Отношения вплетены в сюжет таким образом, что привносят событийный ряд эффект неожиданности. Избранник может намекать игроку на свои чувства или напротив, отталкивать его. Игра становится гораздо увлекательнее, когда спутник не просто бездушный робот, которым игрок командует для достижения результата. Многие игроки берегут своего избранника или избранницу в сражениях, стараются оградить от лишних ударов, иногда даже ценой жизни другого компаньона. А если любимый пал жертвой клинка убийцы или был схвачен драконом? Потерять бойца – обычное дело, но тут события приобретают оттенок личной драмы. И вот уже нужно скорее мчаться в ближайший храм или прибегать к помощи магии, чтобы оживить погибшего или погибшую. Добавив в проект романтические отношения, Боеве сделала самой игре инъекцию душевности, а персонажей наделила особенной индивидуальностью. Герои игры в глазах игроков стали гораздо реалистичнее и интереснее. До выхода Baldur's Gate 2 романтические отношения, не связанные с основным сценарием, почти не появлялись в западных RPG. Нет, кое-что, конечно, было, но это были скорее фрагменты, нежели полноценные любовные истории. В Fallout 2 можно было жениться на девушке, но это происходило по воле отца, который заставал её в постели с главным героем. Короче, романтики немного. В 90-м вышла Warriors of Ultima: The Savage Champagne где протагонист впервые в истории компьютерных RPG мог вступить в отношения с Эллой или Тристией. Японские разработчики пользовались заслуженной славой по части любовных тем в играх. К 90-м у них уже были дейтинг-симуляторы вроде Girl's Garden и Tru Love, а Dragon Quest 5, 92 год, стал знаковой в смысле отношений в JRPG в ней можно было выбрать супругу и продолжить приключение год спустя уже за общих потомков fausen tarms объединила любовь и сражения герой становился сильнее когда соблазнял женщин fausen tarms была издана в японии компанией атлас 17 декабря 98 года через 2 недели после того как в америке вышла baldur's gate Но хотя отношения с компаньонами важный элемент Baldur's Gate, рано или поздно у любого игрока наступает момент, когда он достаточно насиделся в тавернах, наобщался с NPC и вообще устал от задушевных разговоров. Тогда самое время набирать квесты и отправляться в очередную глухомань истреблять бандитов, спасать торговцев, зачищать подземелья, одним словом, жить нормальной жизнью нормального искателя приключений. Двери, монстры, сокровища. Давайте проиллюстрируем концепт «Дверь монстра-сокровища», знакомый и милый сердцу каждого любителя D&D. Baldur's Gate тоже можно рассматривать в этой схеме. Поможет нам в этом Eye of the Beholder, другая RPG по забытым королевствам. Eye of the Beholder — данжен-кроулер, в котором правитель Waterdeep'а просит игрока изучить городские подземелья и разделаться с озерцателем по имени Ксанатар. Геймплей в игре сводится к тому, чтобы все ниже и ниже спускаться в канализацию под уотер-дипом, зачищать монстров, что водятся в туннелях, присваивать себе их пожитки и получать за них опыт. Получая опыт и улучшая экипировку, команда прокачивается и ей становятся по зубам монстры покруче. Вот в этом и заключается принцип «Дверь монстры-сокровища». Выражение-то появилось во времена первой редакции D&D 1974 года и метко описывало принципы, по которым D&D работало. Baldur's Gate, так же как и Iof The Behold'a, связана с D&D и соответственно с игровой философией D&D. Поэтому скелет ее геймдизайна в целом вполне укладывается в схему «открываем дверь, убиваем монстров, одеваемся и прокачиваемся, открываем следующую дверь». Но в BioWay не хотели просто воспроизводить устройство D&D, да и сама она немало продвинулась со времен первой редакции, поэтому канадская студия вложила так много ресурсов в сюжет, побочные квесты и персонажей. Если череда дверей скелет гейм-дизайна Baldur's Gate, то плоть его нарратив и история. Однако до самого конца сага остаётся верной модели D&D и не пытается скрыть происхождение от неё. Все ингредиенты коктейля 20-летней давности на месте, хотя сценаристы и создали замечательную историю. Каждый данж игрок посещает не просто так, а с сюжетной целью. NPC вписаны в игровой мир и связаны цепочками квестов и диалогов, а предметы и книги в тех или иных локациях рассказывают игроку о том, что это за место и что стало с его прежними обитателями. Так в уравнение добавляется еще один элемент. Головоломок в Baldur's Gate не так много, и они не такие сложные, как, например, в HR2 Messengers of Doom. CRPG от французской студии Silmarils. Тем не менее, игроку время от времени приходится подумать, например, отгадать загадку, разработчики их любят, или расположить предметы в правильном порядке по четырём углам данжа. Другой элемент геймплея Baldur's Gate, который тоже отцеляет к D&D, ловушки. Они расставлены тут и там на полу, земле, в сундуках и остаются невидимы до тех пор, пока игрок не приведёт их в действие неосторожным шагом или прикосновением. Чтобы замечать их заранее, в команду надо взять вора или кого-нибудь подобного, с хорошими навыками выявления и обезвреживания ловушек. Иначе то и дело придётся терять бойцов, которые не туда наступили или полезли не в тот сундук. Некоторые данжи, например, логово Ареникуса в начале Baldur's Gate 2, буквально напичканы ловушками. Там по-настоящему раскрывается польза от проницательной имоем. Каждый элемент дизайна Baldur's Gate придаёт ей уникальность и неповторимость. На привычные данжи с монстрами, ловушками и наградами слой за слоем ложится захватывающая история. Исследование данжей игрового мира в Baldur's Gate один из этапов продвижения по сценарию. Чего не скажешь о играх вроде Dungeon Master 2, 93 год, где сюжет сведён к минимуму и нужен фактически лишь для того, чтобы ввести в игру эти самые данжи. Впрочем, у Baldur's Gate и Dungeon Master 2 и у множества других CRPG всё же есть кое-что общее, и вы наверняка уже догадались, что именно сражения. Адаптация правил Advanced Dungeons and Dragons Мы уже знаем, что в Baldur's Gate всё в порядке и с историей, и с локациями и с персонажами. Но как насчёт сражений? В конце концов, взяв для игры вторую редакцию Advanced Dungeons and Dragons, BioWare предложила игрокам своего рода компромисс. С одной стороны, у них была лучшая из имеющихся систем правил, с другой, они были освобождены от излишней сложности AD&D. Любой, кто хоть раз в жизни заглядывал в руководство по Advanced Dungeons and Dragons, согласится. Это исчерпывающая система, содержащая ответы на вопросы о том, как поступать в любой возможной игровой ситуации. Но обратная сторона полноты в том, что её весьма непросто освоить. Поэтому гейм-дизайнерам BioWare пришлось проделать изрядную работу по адаптации правил, чтобы Baldur's Gate была доступна не только ветеранам D&D, но и неофитам. Правила были упрощены, а многие действия автоматизированы. Не нужно, разумеется, кидать кубик при каждой атаке. Но даже несмотря на все упрощения, многие игровые моменты могли показаться игрокам непонятными. Поэтому в каждую коробку с первой Baldur's Gate было вложено довольно плотное 100-страничное руководство, разъяснявшее все детали. Нет, мы, конечно, не станем сейчас излагать вам его содержание целиком, но о некоторых основных элементах поговорить всё же стоит. Итак, каждое существо в Baldur's Gate, будь то человек, эльф, гоблин или скелет, имеет шесть характеристик. Сила определяет его физическую мощь, ловкость, проворство и рефлексы. Телосложение, здоровье и выносливость. Интеллект способности к мышлению и обучению. Мудрость, интуицию и восприятие. Наконец, от харизмы зависит способность влиять на других и располагать к себе. Другая характеристика класс брони, иначе говоря, защитные показатели экипировки. Класс брони может быть и отрицательным, но общий принцип простой: чем он ниже, тем меньше достаётся обладателю. Сноска. В редакциях D&D после 3-й систему изменили, чтобы сделать более интуитивной. И теперь чем выше класс защиты, тем меньше достаётся обладателю. В Baldur's Gate есть ещё один туманный показатель, так называемый THAC0 или To Hit Armor Class 0. THAC0 это минимальный показатель броска кубика, при котором персонаж или монстр может пробивать класс брони равный 0. Воин седьмого уровня с ТЧ Сизира равным 14 должен получить бросок от 14 и выше, чтобы нанести урон цели с нулевым классом брони. К этому прибавляются другие параметры, влияющие на нанесение урона. Они называются модификаторами. Тот же самый воин наносит дополнительный урон благодаря высокому показателю силы и низкому классу брони своего оппонента. И наоборот, его урон будет снижаться, например, если его собственная экипировка слишком тяжела или его цель закована в тяжёлые доспехи. Характеристики персонажей растут, как и в большинстве RPG, двумя способами. Во-первых, по мере накопления опыта в квестах и боях. Во-вторых, по мере улучшения экипировки. Через накопление опыта растёт уровень персонажа В самом начале путешествия в Кэндл Кипе у протагониста первый уровень. У него очень мало здоровья, мало навыков и заклинаний. Маг с телосложением 17, это вообще-то очень много для этого класса, имеет жалкие 10 единиц здоровья. Каждый полученный удар потенциально смертелен. Но по мере накопления опыта и роста уровня, ситуация налаживается. Персонажи становятся крепче, их атаки сильнее, а диапазон доступных заклинаний шире. Хотя уровни очень важный аспект развития персонажа, без оружия и брони много навоевать не получится. Оружие бывает разным, от самого базового незачарованного, пригодного разве что для относительно простых боёв в начале игры, до самого мощного, обладающего магическими эффектами, дополнительным уроном и прочими крутыми штуками. То же самое относится и к шлемам, и к броне, и к сапогам. Есть также особенные аксессуары, например, кольцо невидимости, позволяющее на время скрыться от врагов. Итак, окружая себя друзьями, уничтожая врагов и выполняя квесты, игрок приобретает экипировку всё лучшего качества, всё более высокий уровень и новые умения. Развитие своего персонажа один из самых приятных аспектов игры, поскольку герой проходит путь от простого смертного в Кендел-кипе, пусть и с особым наследством в начале первой части, до полубога, способного сокрушить кого угодно в конце Тронов Баль. Но это не чудесное превращение, а постепенная трансформация, которая разворачивается вместе с сюжетом приключения. Чем больше герой сражается, тем сокрушительнее становятся его удары, тем разнообразнее заклинания. На низком уровне маг имеет в арсенале самые простые боевые заклинания и призыв волка, который помогает в бою. Тот же самый маг после прокачки может создавать двойника, обрушить метеоритный дождь и остановить время. Начинающий жрец сможет вылечить пару садин и немного повысить защиту своих спутников, а его опытный коллега поднимет мертвеца и вызовет бурю священного пламени. Воин проходит путь от простого задиры до настоящей машины войны, которая не дрогнет даже перед целой ордой противников. Но есть среди правил боя AD&D такое, которое BoW изменило до полной неузнаваемости. Речь идёт о пошаговой боевой системе. В D&D участники боя делают ход по одному и по очереди. Положение в очереди зависит от инициативы и броска кубика. А в Baldur's Gate бои проходят в реальном времени, но в любой момент игрок может остановить происходящее и раздать своей команде указания. Эта система получила название активной паузы и стала ключевой особенностью геймплея. Активная пауза. Вот как происходит типичная драка в Baldur's Gate. Когда на горизонте появляются враги, игрок выбирает члена своей команды и отправляет в бой, в рукопашную, стрелять или бросаться заклинаниями. В любой момент боя игрок может нажать на пробел и остановить происходящее на экране. В это время можно раздать указания членам своей команды. Вот в чём главное отличие от Fallout. Там бои полностью пошаговые, в Baldur's Gate между паузами действия разворачивается в реальном времени. Это значит, что герой, его союзники и противники, словом, все участники боя действуют одновременно. Эффективно управлять собой и пятью компаньонами в реальном времени почти невозможно, поэтому на помощь приходит активная пауза. В любой момент происходящее на поле боя можно остановить настолько, насколько требуется игроку. Пауза даёт возможность оглядеться, заглянуть в разные меню и главное раздать приказы. Активная пауза даёт время взглянуть на ситуацию стратегически. Рваться на пролом своим воинам к вражескому магу или лучше прикрыть своего жреца? Отправить ли лучника подальше назад, прежде чем обрушить град огненных стрел? Успеет ли волшебник уйти в невидимость до того, как ему между глаз прилетит топор? Вот на таких решениях и строится геймплей Baldur's Gate. Приведённый тут список, конечно, далеко не полон. Любителям тактики и стратегии игра предлагает множество вариантов. В настройках игры можно сделать так, чтобы активная пауза включалась автоматически, если выполняются определённые условия. Например, если замечен противник, произнесено некое заклинание, убит компаньон. По этим параметрам активную паузу можно и нужно настроить, ориентируясь на свой опыт и игровой стиль. Но самое, пожалуй, важное то, что активная пауза даёт возможность подумать. В хак-н-слэш, наподобие Диабло, все действие разворачивается в реальном времени, поэтому всерьез продумывать стратегию там попросту некогда. Поэтому игровой процесс в них базируется по большей части на рефлексах и интуиции. К тому же там один персонаж, а в Baldur's Gate и других играх BioWave с активной паузой, Star Wars, Night of the Old Republic или Dragon Age, возможность заморозить действие позволяет спокойно и вдумчиво реагировать на сложные ситуации. Заметим, что бои от этого не становятся менее стремительными и фатальными. Один критический удар по хрупкому персонажу и казалось заранее выигранная схватка оборачивается разгромом. Поскольку гейм овер наступает в случае смерти главного героя, его приходится беречь особенно. Отводить назад, защищать, вовремя пить лечебные зелья, защитные манёвры кажутся простыми в теории, но на практике требуют хорошего микроконтроля и довольно трудны в исполнении. Сноска Термин микроконтроль восходит к стратегиям и означает прицельное точное управление каждым отдельным юнитом. Хороший микроконтроль в стратегиях даёт большое преимущество в бою. Хотя бои с активной паузой очень интересны в стратегическом плане, их даже сегодня продолжают сравнивать с пошаговыми. Верно то, что чем больше в сражениях участников, тем оно хаотичнее, и, соответственно, чаще требует постановки на паузу, чтобы раздать новые указания с учётом изменившихся обстоятельств. Так что бои в Baldur's Gate по части упорядоченности и структурированности, разумеется, уступают пошаговым RPG, где каждый участник боя делает ход в свою очередь. Активная пауза же играется в разном ритме. Несложные бои с малым количеством противников можно не останавливать совсем, предоставив бойцам возможность выполнять предустановленные команды. Тогда бои получаются быстрыми и плавными. Совсем другое дело крупные схватки, в которых нужно адаптироваться под ситуацию. В них ритм получается ломаным. Однако стоит учитывать, что хоть Baldur's Gate и играется в реальном времени, внутренние механизмы геймплея очень близки к пошаговым играм. Это не hack and slash, где чем чаще игрок барабанит по кнопке атаки, тем быстрее персонаж атакует. В Baldur's Gate можно хоть 10 раз повторить указание, выполняться быстрее оно от этого не будет. Дело в том, что под личиной боя в реальном времени кроется невидимая неопытному игроку разве что он с самого начала очень внимательно изучил правила пошаговая система Вот почему на первый взгляд движения персонажей выглядят несколько странными и заторможенными. Между последовательными ударами воина может пройти несколько секунд, а жрец может подвиснуть, словно соображая, что костовать дальше. Поэтому некоторые опытные игроки активируют опцию включения активной паузы в конце каждого хода. Так пошаговая структура геймплея становится явной, такой, какой она и должна быть в Dungeons and Dragons. Сама же пошаговость, пожалуй, неизбежна необходимость в классических ролевых играх, где несколько игроков садятся за стол и проговаривают каждое действие. В видеоиграх всё иначе. Здесь уже гейм-дизайнеры подбирают наиболее подходящую систему. В случае с Baldur's Gate, например, жизнеспособны были разные варианты, и именно BioWare решила дать игрокам чуть больше свободы и плавности в боях, чем могла бы обеспечить пошаговая система. Хотя привыкнуть к активной паузе несколько сложнее. В главе о создании Baldur's Gate мы уже рассказывали, что ставшая популярной усилиями боевая активная пауза вдохновлена Darklands, вышедшей в 92-м году Здесь же заметим, что есть другая категория игр, которая использовала такую механику даже до Darklands Речь идет о строительных симуляторах или билдерах В 89-м вышла SimCity от Maxis, первая часть серии, которая впоследствии станет культовой Игрок нед строит город: промышленные зоны, торговые центры, жилые кварталы и заботится о его процветании грамотно или не очень, планируя бюджет. Пока игрок занят обязанностями градоначальника, проходит игровое время. Это с одной стороны хорошо, в определённый момент приходят налоговые поступления, с другой не совсем. Иногда случаются катастрофы. Для того, чтобы градоначальник мог отдышаться и подумать, что делать дальше, геймдизайнер SimCity Will Wright добавил опцию замедления и даже полной остановки времени. А в 94-м Bullfrog по примеру SimCity добавила кнопку паузы в свою Zempak. Гейм-дизайнеры стратегий тоже исследовали возможности паузы применительно к своему жанру задолго до Baldur's Gate. Sid Meier ввёл паузу в прототип игры, которая после релиза в 91 станет называться Civilization. Цивилизация изобиловала разными меню и игровыми возможностями, так что в конечном счёте Мейер пришёл к пошаговой системе, которую мы знаем сегодня. Футуристичная стратегия Total Annihilation в 97 представила возможность раздавать юнитам приказы во время паузы. Так что, хотя создатели Baldur's Gate и вдохновлялись по большей части пошаговыми RPG прошлого, они поглядывали и на то, как разработчики игр в реальном времени решили свою ключевую проблему: дать игроку максимальный контроль над происходящим в минимальное игровое время. Но помимо активной паузы, на помощь игроков Baldur's Gate приходит кое-что ещё: скрипты и ИИ искусственного интеллекта. Один скрипт на всех. В меню настроек каждого героя присутствует опция скрипт. Она позволяет назначить персонажу своего рода правила поведения в зависимости от происходящего в игре. Скрипты работают на несложном программном коде, суть которого в том, что если переменная А достигла значения X, то следует выполнять Б. Например, воину можно выбрать атаковать вражеских заклинателей. Соответственно, когда начинается бой и среди врагов присутствует хотя бы один маг, скрипт выполняется и заставляет воина ломиться к несчастному колдуну автоматически. Если мага поблизости не обнаружилось, скрипт выбирает другую цель, например, ближайшую. Скрипты иногда довольно полезны, но ограничены. Можно задать всего один для каждого персонажа, поэтому с их помощью не получится предусмотреть все возможные в бою расклады. Особенно плохи дела у магов. Если выбрать скрипт атаковать заклинаниями, маг будет бросаться фаерболами направо и налево, даже в какого-нибудь жалкого кобальта, которого снесло бы и так. К тому же атакующие по области заклинания бьют и по своим тоже, поэтому магов лучше от греха подальше держать на ручном управлении. До Baldur's Gate почти не было РПГ со скриптами. Они встречались в Secret of Mana, 93-й, Tales of Phantasia, 95-й или Star Ocean, 96-й. Но как и в Baldur's Gate, один персонаж был ограничен одним скриптом. Fallout и её продолжение есть возможность переключать союзников на автопилот, но кроме самого факта существования, достоинств этой опции никаких. За хорошим примером реализации скриптов придётся прыгнуть аж в 2006 год, когда Square Enix выпустила свою Final Fantasy 12. В этой JRPG есть система гамбитов, формируемая из 12 возможных условий для каждого персонажа. Скрипты здесь можно задать почти на все случаи жизни. Но вернёмся к Baldur's Gate. Хотя скрипты здесь и не были неотъемлемой игровой механикой, многие игроки вообще ими не пользовались. Они в доработанном виде перекочевали в Dragon Age, в другую сагу от BioWare. Dragon Age прямая наследница Baldur's Gate, и о ней мы ещё поговорим подробно в десятой главе. Эволюция серии. Все части Baldur's Gate созданы на одном движке Infinity Engine. Тем не менее, путь от Baldur's Gate к Baldur's Gate 2: Shadows of Amn оказался серьёзным. Это неудивительно. Во время работы над первой частью львиную долю ресурсов забирали разработка движка и первичное создание гейм-дизайна, от которого отталкивалась бы будущая серия. Ко второй части команда была во всеоружии. Программисты набрались опыта, дизайнеры и сценаристы получили бюджеты, собраны были отзывы игроков и прессы. Увеличилось разрешение, графика стала качественнее, интерфейс удобнее. К тому же, первую часть и её дополнение герои заканчивают на довольно низких уровнях, 8-10 в зависимости от класса. Во второй части максимальный уровень был повышен до 23, а значит, требовалось придумать и отрисовать новые способности, заклинания и экипировку. Baldur's Gate 2 добавила разнообразие к классам персонажей. В первой Baldur's Gate их было восемь: воин, рейнджер, он же следопыт, паладин, вор, волшебник, жрец, бард и друид. Вторая часть вводила три новых класса: монаха, варвара и чародея, а также систему китов. Киты позволяли классам получать более узкую специализацию. У паладина, к примеру, появилось три кита: рыцарь, инквизитор и охотник за нежитью. У каждой специализации есть свои плюсы: новые способности, бонус к урону по некоторым противникам и минусы, например, запрет на ношение брони определённого вида или снижение характеристик. Киты добавили в Baldur's Gate разнообразие. К тому же, при импорте персонажа из первой части, ему тоже можно было выбрать кит вместо исходного класса. Многие изменения касались баланса. Главным из них было сокращение длительности эффектов очарования и замешательства. Многие жрицы и волшебники в первой части заставляли героев бесцельно бродить туда-сюда или атаковать своих. Эти эффекты были такими долгими, что несколько магов могли уничтожить отлично подготовленную команду. Токсичность этих механик вызвала у игроков справедливое негодование. Кроме того, вторая часть игры установила лимит на призыв существ. В первой можно было вызвать целую армию, которая окружала врага со всех сторон, и опытные игроки пользовались этим, чтобы легко разделаться с Дристом и Сариваком. Ещё одним новшеством Baldur's Gate 2, на сей раз неприятным для игрока, стала механика вытягивания уровней. Дело в том, что во второй части тут и там встречаются вампиры, союзники ботхи. Мало того, что они сильны сами по себе, им ещё дали противную способность высасывать уровни. Друид 12-го уровня может, пропустив несколько ударов, обнаружить, что к концу боя опустился до третьего, лишился почти всех заклинаний и 2/3 здоровья. К счастью, потеря обратима. Придётся прогуляться до ближайшего храма или воспользоваться специальным заклинанием, но иметь дело с вампирами от этого приятнее не становилось. Сиквел содержал много исправлений и дополнений, о которых можно было рассказывать бесконечно, но вместо этого предлагаем поговорить о мультиплеере, режиме, который канадская команда так и не смогла толком закончить и извести в нём все баги. Бьёмся с балом в приятной компании. С момента создания концепции Battleground Infinity в 95-м году BioW подумывала о по-настоящему масштабной многопользовательской РПГ. В 90-е в Штатах взрывными темпами развился интернет, и игры вроде Doom и Diablo предлагали волнующих многих режим мультиплеера. Но когда Interplay наконец дала канадцам добро на разработку Baldur's Gate, BioW пересмотрела свои планы и выделила на создание сетевого режима лишь крохотную часть бюджета. Но от своих амбиций по покорению онлайн-сегмента боевой не отказалось. Скорее их пришлось отложить до лучших времён. Лучшие времена настанут вместе с нового Winter Knights, о который мы поговорим в десятой главе. A Baldur's Gate вышла с многопользовательским режимом на 6 человек, которые могли подключаться к игре по интернету или по локальной сети. Эти шестеро играли в одной команде, причём только один из их героев считался главным. Соответственно, конец игры наступал, если умирал этот главный. Только игрок, управляющий главным персонажем, мог включить активную паузу. Но самым неприятным было то, что если один игрок говорил с NPC, то остальные вынуждены были ждать, пока диалог кончится. Добавьте к этому невозможность перехода между локациями, если команда не собралась вместе. Короче говоря, для боёв эта система более-менее подходила, но вот прохождение сюжетной части и исследование мира были затруднительны. К тому же, у BioWare не хватило времени, как следует протестировать многопользовательский режим перед релизом, так что он оказался гораздо более забагованным, чем одиночный. И всё же, критики и игроки по достоинству оценили усилия канадской студии. В 98 году с RPG с мультиплеером можно было пересчитать по пальцам. Только-только стали появляться первые MMORPG: EverQuest и Lineage. Разработчики задались целью сделать режим более играбельным во второй части, хотя и не возлагали на него больших надежд. В BioWare понимали, что движок игры заточен под синглплеер, и именно одиночному режиму отдавался приоритет. В постмортем для Агамасутра Raymond Muzika признавал, что вывести все баги мультиплеера Baldur's Gate к выходу Baldur's Gate 2 было испытанием, которое BioWare не прошла. Рей особо отмечал принудительную паузу у всех игроков во время диалогов. По его словам, именно с этим надо было разделаться в первую очередь. Но из-за нехватки времени при разработке Baldur's Gate решено было оставить всё как есть, а потом стало слишком поздно. Музыка говорил, что диалоги уже были созданы так, чтобы останавливать игру, и пришлось бы создавать гибридную систему, в которой это случалось бы только в самых важных диалогах. Но слишком масштабные правки кода повлекли бы новые баги и трудности для программистов, которым и так было нелегко. Однако мультиплеер в Сикле всё-таки удался лучше, чем в первой части. Можно, конечно, посокрушаться, что до релиза не дожил режим Devmatch. Как отмечал музيكا, его пришлось убрать из-за нестабильности кода. Но благодаря большому запасу времени на тесты, многие баги мультиплеера удалось пофиксить. В целом же многопользовательский режим далеко не главная составляющая успеха Baldur's Gate. Некоторым игрокам он пришёлся по душе, но большинство отталкивали трудности с диалогами и необходимость отдать активацию активной паузы кому-то одному. Многочисленное потомство. Baldur's Gate тесно связано с D&D Dungeons and Dragons, но всё же очень далеко от того, чтобы быть по отношению к D&D вторичной. Конечно, многие ключевые элементы геймплея позаимствованы у TSR. Система правил, вселенная, игровая философия только на таких условиях Interplay согласно была издавать игру канадской команды. Так или иначе, благодаря славной работе геймдизайнеров и сценаристов, Baldur's Gate обрела индивидуальность, выделилась среди многочисленных CRPG и показала, как ещё можно переносить D&D на почву видеоигр. Поэтому Baldur's Gate по сей день остаётся в числе CRPG наиболее успешно адаптировавших D&D, наряду с Gold Box и Baldur's Gate: Ginnies Curses. Более того, Боевое показало новый для западных RPG подход к нарративному дизайну, и многие игры впоследствии претендовали на близость к Baldur's Gate.